Г. Первая форма дифференциальной ренты. Добавочная прибыль, если она производится нормально, а не благодаря случайным обстоятельствам, встретившимся в процессе обращения, всегда представляет разность между продуктом двух одинаковых количеств капитала и труда. И эта добавочная прибыль превращается в земельную ренту, если одинаковое количество капитала и труда с неодинаковыми результатами, заняты на одинаковых по величине земельных участках. Рикардо, высказывая следующее положение, прав, поскольку оно ограничивается дифференциальной рентой. Все, что уменьшает разницу в продукте, полученном с той же или с новой земли, имеет тенденцию уменьшить ренту а все, что увеличивает эту разницу, необходимо производит противоположное действие и имеет тенденцию ее увеличить. В число этих причин входят не только общие, плодородие и местоположение, но и, первое, распределение налогов, в том смысле распределены ли они равномерно или нет. Последнее всегда имеет место, когда они не централизованы, как, например, в Англии, и когда налог взымается не с ренты, а с земли. Второе – различия, вытекающие из неодинакового развития земледелия в различных частях страны. Мы рассмотрим сначала неодинаковые результаты одинаковых затрат капитала на различных земельных участках одинаковой величины. Две независимые от капитала общие причины этой неодинаковости результатов – суть – Первое – плодородие, второе – положение земельных участков. Последнее обстоятельство является решающим для колоний и вообще для последовательности, в которой могут поступать под обработку земельные участки один за другим. Далее ясно, что эти два различных основания – дифференциальные ренты, плодородие и положение земельного участка – могут влиять в противоположном направлении. Земля может быть очень хорошо расположена и быть весьма малоплодородной и обратно. Это обстоятельство имеет важное значение, так как оно объясняет нам, почему при обработке земли данной страны поступательное движение может совершаться как посредством перехода от лучшей земли к худшей, так и наоборот. Наконец, очевидно, что прогресс общественного производства вообще, с одной стороны, выравнивает влияние местоположения как одного из оснований дифференциальной ренты так как он создает местные рынки и изменяет условия местоположения создавая средства сообщения и транспорта а с другой стороны тот же прогресс увеличивает значение различий в положении земельных участков так как отделяет земледелие от промышленности и образует крупные промышленные центры с одной стороны и способствует относительному обособлению деревни с другой. Но сначала мы оставим этот пункт, положение земельного участка, в стороне и рассмотрим лишь естественное плодородие. Помимо климатических и других моментов, различие в естественном плодородии зависит от различия в химическом составе верхнего слоя почвы то есть от различного содержания необходимых для произрастания растений питательных веществ. Однако два земельных участка с одинаковым химическим составом почвы и в этом смысле одинакового естественного плодородия могут быть различны по своему действительному плодородию в зависимости от той формы, в которой содержатся в них эти питательные вещества и в которой они лучше или хуже усваиваются более или менее непосредственно служат для питания растений. Таким образом, отчасти от развития земледельческой химии, отчасти от завоеваний в области земледельческой механики зависит та степень, в которой на двух земельных участках одинакового естественного плодородия последнее может быть действительно использована Поэтому, хотя плодородие и является объективным свойством почвы, Экономически оно все же постоянно находится в известном отношении к данному уровню развития земледельческой химии и механики и изменяется вместе с этим уровнем развития. Как при помощи химических средств, например, применением известных жидких удобрений на плотной глинистой почве или же посредством обжигания тяжелой глинистой почвы. Так при помощи механических средств, например, применением особых плугов для обработки тяжелых почв, могут быть устранены препятствия, делавшие столь же плодородные почвы фактически менее плодородными. Сюда же относится и дренирование почвы. Одинаковые результаты могут быть достигнуты также посредством искусственно произведенных улучшений в составе почвы, и просто посредством изменений в методах земледелия. Наконец, тот же результат может получиться вследствие изменения порядка, в котором, в зависимости от различных условий подпочвы, располагаются различные роды почвы. Может получиться вследствие того, что подпочва начинает обрабатываться и обращаться в пахотную землю обуславливается это отчасти применением новых земледельческих методов, например, возделыванием кормовых трав, отчасти механическими способами, посредством которых подпочва превращается в верхний слой почвы или смешивается с ним, или уже подвергается обработке, не перемещаясь на поверхность. Итак, с точки зрения экономического плодородия, степень производительности труда В данном случае способность земледелия непосредственно использовать природное плодородие почвы представляет такой же момент так называемого природного плодородия почвы, как ее химический состав и другие природные свойства. Итак, мы предполагаем определенную ступень развития земледелия. Мы предполагаем далее, что последовательность, в которой различного рода земли следуют одна за другой, сообразуется с этой ступенью развития. Это значит, что, например, земля третьего сорта оттого принадлежит к третьему сорту, то есть менее плодородна, чем земля второго сорта, и еще менее, чем первого, что земледелие по состоянию своего развития в данный момент в состоянии извлечь из него соответственно меньше продукта. Такое положение может измениться с каждым шагом вперед по пути развития способов труда, благодаря чему может совершенно измениться и последовательность различных сортов земли. Примечание составителя. В таком случае дифференциальная рента может быть представлена в восходящей или нисходящей последовательности. Представим землю четырех сортов А, Б, С и Д. Предположим далее, что цена квартера пшеницы равна 30 рублям. Так как рента есть просто дифференциальная рента, то эта цена равняется цене производства на самой плохой почве, то есть равняется затраченному капиталу плюс средняя прибыль. Пусть А будет этой наихудшей землей, которая на 25 рублей затрат дает 1 квартер, что равняется 330 рублям, то есть прибыль 5 рублей, или 20%. Пусть Б при той же затрате дает 2 квартера, что равняется 60 рублям, это дало бы 35 рублей прибыли или 30 рублей добавочной прибыли. Пусть С при той же затрате дает 3 квартера, что равняется 90 рублям. Общая прибыль равна 65 рублям. Добавочная прибыль равна 60 рублям. Пусть Д дает 4 квартера, что равняется 120 рублям, что равняется 90 рублям добавочной прибыли. В таком случае мы имели бы такую последовательность. Таблица 1. Сорт земли А. Продукт 1 квартер пшеницы стоимостью 30 рублей. Авансированный капитал 25 рублей. Прибыль 1 шестая квартера или 5 рублей. Рента отсутствует. Сорт земли Б. Продукт 2 квартера пшеницы стоимостью 60 рублей. Авансированный капитал 25 рублей. Прибыль – 1,16 квартара или 35 рублей. Рента – 1 квартар или 30 рублей. Сорт земли С. Продукт – 3 квартара пшеницы стоимостью 90 рублей. Авансированный капитал – 25 рублей. Прибыль – 2,16 квартара или 65 рублей. Рента – Два квартера или 60 рублей. Сорт земли д Продукт – четыре квартера пшеницы стоимостью 120 рублей. Авансированный капитал – 25 рублей. Прибыль – 3,16 квартера или 95 рублей. Рента – три квартера или 60 рублей. Итого. Продукт – 10 квартеров пшеницы. Стоимостью 300 рублей. Рента 6 квартеров или 180 рублей. Соответствующие ренты будут для D разность между D и а, для C разность между C и а для б разность между B и а, а общая рента для B, C, D будет равна сумме разностей между D и а. С и А, Б и А. Состояние земледелия, дающее такого рода ренты, может иметь различное происхождение. Оно может идти либо в нисходящей последовательности от Д к А, так что опускают под обработку последовательно все менее и менее плодотворную землю, или в восходящей последовательности от А к Д, или, наконец, в меняющейся то в нисходящий, то в восходящей, например, от D к C, от C к A, от A к B. Процесс, совершавшийся при нисходящей последовательности, был таков. Цена квартера постепенно повышается, скажем, с 7,12 до 30 рублей. Как только четырех квартеров, произведенных землею D, Под этими четырьмя квартерами можно разуметь миллионы. Оказалось, уже недостаточно. Цена пшеницы стала подниматься до тех пор, пока С не получила возможности восполнить недостаток предложения. То есть цена должна была подняться до 10 рублей за квартер. Когда цена пшеницы поднялась до 15 за квартер, тогда в число обрабатываемых земель могла бы войти земля Б а поднимись она до 30 рублей, в число обрабатываемых земель могла бы войти и земля А. Причем это не повело бы к тому, чтобы на затраченный для этого капитал пришлось бы довольствоваться нормой прибыли ниже 20%. Таким образом, для Д образовалась бы рента сначала в 2 рубля 50 копеек с квартера, что составило бы 10 рублей на 4 квартера, которые эта земля производит. Затем в 7 рублей 50 копеек с квартера, что равняется 30 рублям. А затем в 22 рубля 50 копеек с квартера, что равняется 90 рублям за 4 квартера. Если норма прибыли с д первоначально также равнялась 20%, то и вся прибыль с 4 квартеров была лишь 5 рублей, что однако при цене зернового хлеба в 7 рублей 50 копеек представляло большее количество зернового хлеба, чем при цене в 30 рублей. Но так как хлеб есть средство существования, необходимое для воспроизводства рабочей силы, и часть каждого квартера должна возмещать заработную плату, а другая – постоянный капитал, то при этом предположении прибавочная стоимость была выше, а следовательно, при прочих равных условиях, выше была и норма прибыли. Вопрос о норме прибыли подлежит еще особому и более детальному исследованию. Если, напротив, последовательность была обратная, если процесс начинался с А, то, когда приходится ввести в обработку новые пашни, цена квартера сначала поднялась бы выше 30 рублей. Но так как необходимое предложение в два квартера было бы предъявлено со стороны Б, то цена опять понизилась бы до 30 рублей. Хотя б и производит квартер за 15 рублей, все же продается он за 30 рублей, так как его предложения хватало бы как раз только для того, чтобы покрыть спрос. Таким способом образовалась бы рента сначала в 30 рублей для б и таким же путем для C и д. При том, прежнем предположении, что хотя действительная стоимость, по которой оба они доставляют квартер пшеницы, равняется 10 рублям и 7 рублям 50 копейкам, рыночная цена все же остается 30 рублей за квартер, так как предложение одного квартера, доставляемого А, по-прежнему необходимо для удовлетворения общей потребности. В этом случае повышение спроса сверх той величины потребности, которую сначала удовлетворял А, а за ним А и Б, могло бы повести не к последовательной обработке Б, С и Д, а к расширению площади обработки вообще, причем, возможно, что более плодородные земли входили бы в обработку лишь позднее. В первом ряду с увеличением цены рента стала бы повышаться, а норма прибыли уменьшаться это уменьшение могло бы совсем или отчасти парализоваться противодействующими обстоятельствами. На этом пункте нам придется со временем остановиться подробнее. Не следует забывать, что общая норма прибыли определяется не прибавочной стоимостью всех отраслей производства равномерно. Не земледельческая прибыль определяет промышленную, а наоборот. Но об этом дальше. Во втором ряду норма прибыли на затраченный капитал осталась бы прежняя. Масса прибыли выразилась бы в меньшем количестве хлеба, но относительная цена его по сравнению с другими товарами повысилась бы. Но увеличение прибыли, где оно происходит, попадает не в карманы промышленных арендаторов и представляется не как увеличение прибыли, а в форме ренты отделяется от прибыли. Цена же хлеба при данном предположении осталась бы прежняя. Но предположим, что потребность в хлебе расширилась с первоначальных 10 до 17 квартеров. Далее, что наихудшая земля А вытеснена другой землей А, которая при цене производства в 30 рублей, 25 рублей издержек плюс 5 рублей, составляющих 20% прибыли дает одну целую одну третью квартера, так что цена производства одного квартера 22 рубля 50 копеек. Или же предположим, что прежняя земля А улучшилась вследствие постоянной рациональной обработки, или что она при неизменности издержек стала производительнее обрабатываться, Так что при том же авансированном капитале продукт ее увеличился до 1,1 квартара. Предположим далее, что земли B, C, D по-прежнему производят одно и то же количество продукта, но обработке подверглись новые земли А апостров, среднего между А и Б плодородия. И далее Б апостров, Б двойной апостров помещающиеся по своему плодородию между б и C. В этом случае получились бы следующие явления. Во-первых, цена производства квартера пшеницы или ее регулирующая рыночная цена упала бы с 30 рублей до 22 рублей 50 копеек или на 25%. Во-вторых, совершился бы одновременный переход от более плодородной земли менее плодородной и от плодородной земли к более плодородной. Следовательно, переход от одной земли к другой совершался бы во всех направлениях. В-третьих, произошло бы понижение ренты с B, а также с C и д но общая сумма ренты, выраженная в хлебе, поднялась бы с 6 до 7,2 квартара. Масса обрабатываемой и приносящей ренту земли увеличилась бы, а также увеличилась бы и масса продукта с 10 до 17 квартеров. Прибыль, хотя она и осталась без перемены для А, выраженная в хлебе, повысилась бы. Возможно даже, что норма прибыли повысилась бы, так как повысилась бы относительная прибавочная стоимость. В этом случае, вследствие удешевления средств существования, уменьшилась бы заработная плата, следовательно, затрата на переменный капитал, а следовательно и общие издержки. Вся сумма ренты, выраженная в деньгах, понизилась бы со 180 рублей до 172 рублей 50 копеек. Представим новую последовательность перехода. Таблица 2. Сорт земли А. Продукт 1,1/3 кварта ра пшеницы стоимостью 30 рублей. Затрата капитала 25 рублей. Прибыль 2/9 кварта или 5 рублей. Рента отсутствует. Цена производства кварта в рублях 22,1/2. Сорт земли А, апостров продукт 1,2 целая две третьих квара пшеницы или тридцать семь рубля затрата капитала 25 пять рублей прибыль пять девятых квара или двенадцать целых рубля рента одна третья ккватира или семь целых рубля цена производства ккваа в рублях 18 рублей Сорт земли «Б». Продукт – 2 квартора пшеницы или 45 рублей. Затрата капитала – 25 рублей. Прибыль – 8 девятых квартора или 20 рублей. Рента – 2 третьих квартора или 15 рублей. Цена производства квартора в рублях – 15 рублей. Сорт земли «Б». Продукт. 2,1 целых одна третья квара пшеницы или 52,1 две рубля затрата капитала 25 пять рублей прибыль 1,2 целая две или 27,1 семь рубля рента 1 к или 22,1 две рубля цена производства ккватора в рублях 12,9 целых рубля Сорт земли. Б двойной апостров. Продукт. 2,2 квартора пшеницы или 60 рублей. Затрата капитала. 25 рублей. Прибыль. 1,3 квартора или 35 рублей. Рента. 1,1 квартора или 30 рублей цена производства ккватора в рублях одиннадцать целых рубля сорт земли землиц продукт 3 ккваа пшеницы или шестьдесят семь рубля затрата капитала 25 рублей прибыль одна целая восемь или сорок два рубля рента одна целая две или 37,1 рубля. Цена производства квартера в рублях – 10 рублей. Сорт земли д Продукт – 4 квартера пшеницы, или 90 рублей. Затрата капитала – 25 рублей. Прибыль – 2,89 квартера, или 65 рублей. Рента – 2,2 квартера, или 60 рублей. Цена производства в рублях 7,1/2 рубля. Итого. Продукт 17 квартаров. Рента 7,2/3 квартара или 172,1/2 рубля. Наконец, если бы по-прежнему продолжали возделываться только земли А, Б, С, Д Но производительность их возросла бы настолько, что они давали бы А. вместо одного квартара два квартара. Б. вместо двух квартаров четыре квартара. В. вместо трёх квартаров семь квартаров. Д. вместо четырёх квартаров 10 квартаров. То все производство повысилось бы с 10 до 23 квартаров. Предположим, что спрос вследствие прироста населения и понижения цены поглотил эти 23 квартера. В таком случае получился бы следующий результат. Таблица 3. Сорт земли А. Продукт 2 квартера пшеницы или 30 рублей. Затрата капитала 25 рублей. Цена производства квартера в рублях 15 рублей. Прибыль – 1 третья квартера или 5 рублей. Рента отсутствует. Сорт земли «Б». Продукт – 4 квартера пшеницы или 60 рублей. Затрата капитала – 25 рублей. Цена производства квартера в рублях – 7,1 рубля. Прибыль – 2,1 3 квартера или 35 рублей. Рента. Два квартера или 30 рублей. Сорт земли С. Продукт – 7 квартеров пшеницы или 105 рублей. Затрата капитала – 25 рублей. Цена производства квартера в рублях – 44,14 рубля. Прибыль – 5,1 3 квартера или 80 рублей. Рента – 5 квартеров или 75 рублей сорт земли д продукт 10 квартеров пшеницы или 150 пятьдесят рублей затрата капитала 25 пять рублей цена производства ккваа в рублях 3 рубля прибыль 8,1 цел одна третья ккваа или 125 двадцать рублей рента 8 квартерров или 120 двадцать рублей итого продукт двадцать три рента 15 квартеров или 225 рублей. Числовые отношения здесь, как и в остальных таблицах, произвольны, но предположения сделаны вполне рациональные. Первое и основное предположение заключается в том, что улучшение в земледелии оказывает неравномерное действие на земли различных родов и в этом случае больше влияет на лучшие земли C и Д, чем на А и Б. Опыт показал, что обычно дело так и происходит, хотя может произойти и обратное. Если бы улучшение больше влияло на худшие земли, чем на лучшие, то рента, получаемая с последних, понизилась бы, вместо того, чтобы повыситься. Второе предположение заключается в том, что вместе с возрастанием всего продукта, соответственно, возрастает и общая потребность в нем. Три таблицы можно рассматривать или как данные ступени земледелия, существующие одновременно в трех различных странах, или как ступени, следующие одна за другой в различные периоды развития одной и той же страны. Из сравнения трех таблиц следует ошибочность предположения встречающегося у прежних авторов, между прочим, у Мальтуса и Рикардо, А именно, будто дифференциальная рента непременно предполагает переход к землям все худшего и худшего качества или постоянно убывающее плодородие земли. Условием ее возникновения является лишь неодинаковость сортов земли. Цена производства на наихудшей земле, не приносящей ренты, всегда служит регулирующей рыночной ценой. Только тогда, когда производство на лучших землях превысило бы потребность, цена производства на наихудшей земле перестала бы играть регулирующую роль. Дифференциальная рента происходит из различия в естественном плодородии почвы. В данном случае еще не принимается в расчет положение земельного участка. Следовательно, она происходит из ограниченности размера лучших земель. Из того обстоятельства, что одинаковые капиталы приходится затрачивать на обработку неодинаковых земель, которые, следовательно, при затрате одинакового капитала дают неодинаковое количество продукта. Дифференциальная рента может одинаково возникнуть как посредством перехода от лучшей земли к худшей, так и наоборот, от худшей к лучшей а также в чередующемся направлении в ту и другую сторону. Смотря по способу своего образования, дифференциальная рента может возникнуть при постоянной повышающейся и понижающейся цене земледельческого продукта. При понижающейся цене общее производство и общая сумма ренты могут повыситься и земельные участки, не приносившие до сих пор ренты, могут начать приносить ренту, Несмотря на то, что худшая земля А вытеснена лучшей или сама улучшилась, и что рента с других лучших и даже наилучших родов земли понижается. Этот процесс может быть также связан с понижением общей суммы ренты, выраженной в деньгах. Наконец, при понижении цен обусловленном общим улучшением обработки, благодаря чему цена продукта с наихудшей земли уменьшается. Рента с части лучших земель может остаться без перемены или уменьшиться, тогда как рента с наилучших земель может возрасти.